я как раз успела на лекцию магистра Дарвиаля. Менталистика с некоторых пор мне очень нравилась, особенно учитывая, что этот вид магии мне еще не раз пригодится в моих изобретениях. Благодаря Ксьеру, несколько недель занимавшемуся со мной, я не только имела общее понятие о предмете, но и могла сама строить необходимые заклинания. «Проходите быстрее!» «Не задерживайте студентов», – проворчал преподаватель, как только я вошла в аудиторию. Потом спохватился. «Хотя нет, подойдите ко мне и расскажите всем, как вы использовали схему ментальной магии в своем изобретении». Пришлось не только рассказывать, но и прямо в воздухе писать огненным грифелем расчеты с пояснением, что и для чего необходимо. Хитрость сошла с лица магистра, глядя на мои записи. Он улыбался, а когда я закончила, поднял палец вверх. Вот, студенты, перед вами пример, когда ради достижения цели пойдешь на многое, в том числе и на программу второго и третьего курсов. Я недоуменно посмотрела на Дервиаля. Он приблизился к моим расчетам, взял указку и ткнул в несколько связок на схеме, которые изучают на втором и третьем курсе. Да и то вливание силы в некоторые узлы сложно дается даже четвертому курсу. «Расскажите, студентка Дарге, как вам это удалось?» Вкратчиво поинтересовался преподаватель. «Я штудировала все книги по ментальной магии. Мне не говорили, для какого они курса, просто выдавали запрашиваемые. Если честно, было сложно. Но, как вы правильно сказали, для достижения цели можно и мир перевернуть. Я говорила спокойно, но в душе не могла не гордиться собой. А еще у меня был чудесный помощник, говорят, он лучше на своем потоке. Ксьер. Его помощь очень пригодилась. Он доступно объяснял, как и что делать. Ксьер? Вы правы, Леонита. Это перспективный студент. Вам повезло, что он согласился помочь вам. Задумчиво пробормотал магистр, посматривая на меня с долей сомнения и интереса. И что пытался рассмотреть во мне? Отпустив меня на место, он начал новую тему. Усердно записывая за преподавателем, не могла не улыбнуться. Я уже изучила ее, когда искала информацию по схемам, но продолжила писать, не подавая вида. Как только Гонг объявил о конце занятий, а магистр оставил нас одних райера зашептала ты где была что произошло кому удалось тебя разбудить вкратце рассказав что со мной произошло не забыла поведать и о новой идее подруга схватилась за голову застонала но потом ее глаза заблестели азартом мы решили собраться после занятий и обсудить задуманное уроки пролетели быстро Почти на каждом преподаватели просили меня рассказать, как происходило взаимодействие стихий в моем фаерболе, почему одна магия не поглощала другую. Пришлось не только описывать, но и показывать общий принцип. К концу учебного дня я готова была озвереть. Как вовремя подвернулась боевка. Я с удовольствием выпустила пар, да и к реакции тела начала привыкать но не пыталась перехватить контроль, иначе у меня ничего не получилось бы. Душ? Обед? Рука ныла. Кажется, я вывихнула запястье. Но к лекарям идти не хотелось, не терпелось увидеть друзей, чтобы спросить совета, с чего начать. Умом понимала, что принцип ледяных стрел с огнем внутри такой же, как в фаерболле. Но если в нем иглы находились, внутри под оболочкой то стрелы слишком тонкие прослойка не влезет с трудом дождалась прихода лфи и кьера парни вошли и тут же отшатнулись видимо у меня был слишком кровожадный взгляд о несравненное чем мы успели провиниться перед тобой что ты нас прибить готова брат подруги возвел руки к потолку и я от неожиданности тиккнул почему прибить «Напротив, у меня есть идея, и мы ждали только вас, чтобы поделиться», пробормотала, глянув на Райеру. «Уже начинать волноваться?» в своей тягучей манере спросила Ледышка. Хоть я и привыкла к его выражению лица, но иногда парня хотелось стукнуть. «Не знаю еще, идею слушать будете?» рявкнула, не сдержавшись. Оба кивнули. Пришлось для начала рассказать о том, как магия вышла из-под контроля, как меня посетило очередное видение, а потом и о новом изобретении. Стоп. Я не совсем понял общий принцип, замахал руками Лефи. Ледяная стрела — это ясно. Но зачем огонь внутри? Он должен вырываться, когда стрела растает? Нет. Во время полета стрелы враг будет ставить щит против водной стихии. Но из хвоста стрелы «Должно вырваться пламя, и скорость полета увеличится вдвое», — пояснила и посмотрела на парней. Они несколько минут обдумывали сказанное, потом Ксьер произнес. «Идея необычная и интересная, но, честно говоря, я слабо представляю, как это можно совместить. Тут вакуумными слоями не ограничиться, да и вставить их некуда. стрела слишком маленькая чтобы вместить в нее и силу огненной стихии, и вакуум, и ментальные ограничения «Думаешь, не выйдет?» — сникла и опустила голову. «Я сказал, что надо подумать, как это можно упаковать в объем, который у нас будет. Стрела не шар, легко точно не будет, и времени уйдет больше. И да, не стоит пока никому говорить», — выдал Ледышко. Идем в библиотеку. Надо поискать совместимость объема схем в минимальных заклятиях. Мы вчетвером отправились в ставшее привычным место. Но сегодня явно был не наш день, потому что ничего нужного не нашли. Ребята успокаивали, как могли. В довершение ко всему на выходе столкнулась с сестрой. Ее хитрый взгляд пробежался по каждому из нас. «Или да «Дай угадаю, ты еще что-то придумала?» «Не хочешь рассказать сестре?» пропела девушка. «Нечего пока рассказывать. Я пока в поиске идей. Потому и приходили сюда, чтобы изучить древние свитки. Всем известно, что любое новое – это хорошо забытое и переделанное старое. Но ничего стоящего на глаза не попалось. Да ты не волнуйся. Как появится задумка, обязательно о ней расскажу» ответила как можно беспечнее и обойдя ее быстро отправилась к себе дни летели стремительно отметить переезд галины не получилось ни в эти выходные ни в следующие вечно что то отвлекало но надежды мы не теряли выходные проходили в библиотеке за месяц пролетевший со дня изложения моей новой идеи мы продвинулись только в том как скрыть огонь в наконечнике ледяной стрелы. На занятиях я получала высшие баллы благодаря тому, что всё свободное время проводила в библиотеке. Нам самим пришлось изучать то, о чём ещё не говорили преподаватели. Как сказал магистр дарвиаль скоро всю нашу компанию можно будет смело переводить как минимум на третий курс. С верховной ведьмой тоже не получалось встретиться. Она находилась на другом материке, где открывалась новая школа для юных ведьмочек, и ей надлежало проверить их уровень силы, устроить испытания, да много чего требовалось. Но женщина обещала появиться через неделю. В один из дней, когда мне не спалось, я задала подруге вопрос. «Гротх так и не женился, а ведь ему, по твоим словам, отвели месяц». «Я не хотела тебе говорить», — сникла подруга. Но невеста вроде определена, а ректор попросил время, чтобы дождаться ее совершеннолетия. «Хм, такая юная? А кто она, неизвестно!» Старалась говорить ровно, но голос дрогнул. «Только не рычи, а выслушай, ладно?» Соседка по комнате даже с кровати привстала, а я повернулась на бок и подперла голову рукой. С чего мне рычать? Говори, конечно. Я сама доброта сегодня. Мне кажется, это ты. А то воздействие, которое все заметили, это его экспериментальное заклинание на основе запахов или тактильного контакта. Поэтому тебе так плохо было, а твоя сила вышла из-под контроля. Вот именно что тебе кажется. Все, давай спать, иначе я сейчас взорвусь честно предупредила ощутив как мое спокойствие летит коту под хвост ярость поднималась из глубины души готовая затопить все вокруг. я с трудом взяла себя в руки а с позаранку отправилась на тренировку с етаганом с холодным оружием я уже и сама успешно обращалась со своим кривым мечом мы стали неразлучны он был словно продолжением моей руки память тела слилась с моей собственной. Кажется, теперь я окончательно вошла в образ Илеониты. С ректором мы иногда пересекались. Он все пытался выяснить, что такого я задумала. Но я молчала, как партизан на допросе. Продвижения в наших отношениях не было. Я все так же сходила по нему с ума, а он смотрел на меня, как на обычную студентку, ничем не выдавая интереса. Только в те редкие моменты, когда моя сила выходила из-под контроля и я переносилась в закрытую комнату в подземелье, он чувствовал это и являлся каждый раз, когда буйство стихий прекращалось. В такие моменты я видела на его лице беспокойство, и оно бальзамом омывало мое влюбленное сердце и душу. Но на одном беспокойстве отношений не построишь. К тому же, будь на моем месте любая другая студентка, он вел бы себя так же. И от этого было еще обиднее. Радовало то, что он все время меня касался, пусть мельком, едва заметно, но я не просто сходила с ума, а самым настоящим образом плавилась, забывая обо всем. Погода с каждым днем становилась все более мрачной, под стать моему настроению. Зарядили дожди. чувствовалось приближение зимы. Как говорила Раьера, вот-вот должен был выпасть первый снег. Некоторые девушки заговорили о подготовке к большому балу, который проводился в последний день уходящего года. Здесь тоже был своеобразный новогодний праздник. Только назывался он Новоденье. На вопрос, почему так, подруга ответила, что первый день нового года обычно приносит чудеса исполнение желаний и множество сюрпризов богиня зимы любит одаривать всех по их заслугам все решено в эти выходные выбираемся в город отметим просто встречу раз уж все сроки вышли сообщила галина стоило нам покинуть кабинет демонологии в очередное посещение темной территории жду вас обеих у себя доступ у вас остался мы кивнули признаться я и забыла о ней, но темная метка с запястья и не думала исчезать на то мы порешили в тот момент ни у одной из нас ничего внутри не дрогнуло, не заставило снова перенести гулянку неделя пролетела стремительно выпал первый снег на воденье приближалась остался какой то месяц но до нег Нам еще предстояло сдать экзамены. Радовало, что мне все-таки удалось составить нужную формулу для своего изобретения. Для этого пришлось в схему вставлять слово «ключ», с помощью которого раскрывался наконечник ледяной стрелы. Дальше дело пошло быстрее. Теперь проблема была в расчете сочетанной скорости стихий. Я была уверена, что на экзамене по боевой магии смогу продемонстрировать новинку. Ксьер, пропадая со мной в библиотеке, и сам до конца не верил, что у нас что-то получится. Но стоило провести первое занятие на полигоне, как он воспрял духом вместе со мной. «Завтра вы, слышал, гулять отправляетесь? Надеюсь, в этот раз вас на подвиги не потянет?» С усмешкой на лице спросил лидышка «Ну, зарекаться я бы не стала, но мы постараемся вести себя прилично», — ответила сделав невинное выражение лица. Сама не верила, что у нас получится, но попытаться провести просто интересный вечер стоило. А почему бы тебе не пойти с нами? Увы, я бы с радостью, но меня вызвал отец. У него образовались важные дела, требующие моего участия. С сожалением вздохнул юноша. Возле двери учебного корпуса мы распрощались. Ксер бежал по своим делам, а медленно побрела в общежитие. У ворот послышался шум. Я непроизвольно замедлила движение и обернулась. Во двор въезжала карета с золотым гербом, изображающим змея с крыльями. Дверца распахнулась, из нее выпорхнуло нечто воздушное, красивое и излишне расфыренное. На лице маска надменности. Девушка заметила меня. «Эй, ты, где я могу найти ректора?» «Понятия не имею. Со студентами он общается до ужина». Равнодушно протянула, нацепив на себя холодное высокомерие. «Все время забываю, что я вроде как герцогиня». «Я не студентка, а его невеста. Найди его», — приказала девица, топнув ногой. «То, что я испытала в тот момент, невозможно описать словами». «Мне послышалось, или рядом со мной разбились на множество осколков мои надежды?» «Тебе надо, ты и ищи. У меня много дел!» В голос добавила льда и стали. Прямая осанка, гордо поднятая голова. Все получилось непроизвольно. Развернувшись, двинулась прочь. Но кто бы знал, с каким трудом я двигалась. На ум пришла сказка о русалочке. Ей наверняка так же сложно было идти, как мне сейчас. Вспомнились откровения подруги. Вот тебе и пророческие слова. Явно не меня ждал Гротх, а эту расфуфыренную куклу. Мне же ничего не светит. Невеста. Теперь понятно, почему он со всеми столь холоден. А я-то наивная, мечтать вздумала. Да и Райера подлила масло в огонь. Слезы застилали глаза. Я шла сама, не понимая куда. Неудивительно, что снова в кого-то врезалась, зашипела и выругалась. И тут же едва не подскочила на месте. Студентка Дарге, вы на время смотрели. Через полчаса отбой, а вы еще не в комнате? раздалось над головой. Ректор обнимал меня за плечи, не давая упасть. Мы засиделись в библиотеке. Надо было кое-что доделать. Старалась говорить ровно, чтобы голос не сорвался. «И как? Получилось?» «Идемте, я вас провожу. По дороге расскажете», предложил мужчина. «Мне показалось?» Или его голос потеплел? «Нет, не стоит уповать на пустые надежды. Сама дойду. А вас там невесты ищет Получилось злее, чем рассчитывала. Вырвавшись из объятий гротха стремительно помчалась к общежитию. «Невеста?» «Чья?» И столько удивления было в его голосе, что я даже на миг затормозила. Где-то глубоко в душе затеплилась робкая мысль об ошибке. Пришлось себя одернуть. Вряд ли та девица заявляла бы о своей скорой свадьбе с ректором «Не будь так на самом деле». Значит, ускорив шаг, постаралась быстрее оказаться за дверями своей спальни, чтобы никто не увидел слез. Полночи я прорыдала, проспала до обеда, а когда за мной зашла роера я твердо решила выбросить все мысли из головы и расслабиться. Не знаю, что в тот момент мной двигало, но, направляясь к Галине, я прихватила свой етаган. Жив еще в памяти вечер покорения проклятой усадьбы. Кто знает, на какие подвиги нас сегодня потянет. Такое чувство, что ты не в таверну собралась, а на битву. Кохотнула некромантка, разглядывая мой наряд. Облегающие брюки, длинная туника, сверху удобная куртка. Мне нравилось, что грела она отлично, а весело, как пушинка. Мне хватило прошлого похода в трактир. Усадьбой обзавелась. Теперь думаю, что принесет нам этот вечер. Вдруг еще какая бесхозная недвижимость завалялась, а я без оружия. Заметила, нисколько не смутившись. «Куда пойдем?» «Сейчас, ребят, дождемся. Они отличное место знают», — улыбнулась и намерянка. «Только я не понимаю, как связаны чья-то усадьба и вооружение». «О, это потрясающая история», — с восторгом выдохнула Райера. «Я тебе сейчас расскажу». И поведала о нашем приключении. Выходило у нее настолько забавно, что я не выдержала и расхохоталась. Через несколько минут от смеха рыдали все, кто находился рядом и слышал наш разговор. Галина даже посетовала, что ей не удалось пощекотать нервы и пообщаться с призраками. Пока ждали парней, обсудили несколько других тем. Галя рассказала, как обустроилась на новом месте, как проходят занятия, как дается учеба. Судя по блестящим глазам, ей все нравилось. Была лишь одна проблема. Ей нельзя было читать заклинания вслух. Результат выходил не таким, как должен был получиться. Вздумает поднять нежить, а то нет, чтобы вести себя как обычно. Вдруг начинала ластиться к девушке, как милый котенок. Пыталась пройти порталом тьмы всего лишь в другую аудиторию, как это делали другие, а оказалась далеко за пределами академии. Ее потом савр вылавливал и переносил обратно. И так во всем слушая девушку мы похихикали настроение немного поднялось о ректоре и его невесте старалась не думать я же развлекаться решила значит этим и займемся явилась троица друзей как ни странно они тоже не стали отказываться от оружия на меня посмотрели с уважением пока обсуждали куда отправиться на гулянку у райза из кармана выпал листок галина стоявшая ближе всех подняла его и машинально прочла написанное. «Нет!» В один голос закричали парни, но было поздно. Вокруг некромантки закрутился темный вихрь. Я схватил ее за руку, остальные вцепились в нас, чтобы не дать провалиться в неизвестный портал. Но он оказался сильнее, и всех шестерых выбросила возле довольно красивого здания, похожего на ресторан из моего мира. Галина рот открыла. «Нас что, на землю перенесло?» «Боюсь, мы в Нижнем мире», — вздохнул Кроди и глазами указал в сторону нескольких существ. Я икнула. Райера подавилась воздухом. Галина расплылась в предвкушающей ухмылке. По улице сновали рогатые, хвостатые, крылатые существа. У многих вместо ног — копыта. На нас не обращали внимания, а мы пытались сообразить, что делать. И снова все решила оптимистичная некромантка. Мы пришли развлекаться? Так идем. Какая разница, где пьянствовать? Зато будет, что вспомнить. Отказываться никто не стал. Мы вошли в заведение, заказали еду и спиртные напитки. Как будем возвращаться, в тот момент никто из нас не думал. Как любила говорить подруга с земли, напьемся, разберемся. И я решила взять ее слова на вооружение. Местный официант косо на нас поглядывал, но молчал. Пара часов прошла спокойно, а потом в зал вошли трое. От их силы дух захватывало. На демонов они не походили, так как не имели ни рогов, ни хвостов, ни крыльев. Один из троицы принюхался, безошибочно отыскал нас и оскалился. Глаза полыхнули красным, он что-то шепнул товарищам, и они двинулись к нам. «Люди, демонологи, некроманты и... светлые?» «Как вы здесь оказались? Что забыли в Нижнем мире?» Его голос громыхал так, что хотелось залезть под стол и там и остаться. Но в крови шевельнулся алкоголь, и не только у меня. «Да, теперь я понимаю присказку о пьяном, которому море по колено». «А вы, собственно, кто? И по какому праву задаете вопросы?» Мы студенты магической академии. Решили развлечься и погулять. Сюда попали случайно, но нам здесь нравится. Надеюсь, у вас проклятых усадьб нет? Еще одну я точно не потяну». Брякнуло практически на одном дыхании. Мой тон демону пришелся не по нраву. Савр просветил, что это высший. Его брови сдвинулись, он махнул рукой, и в нашу сторону полетели жгуты. Мой файербол возник сам собой. Прошел сквозь демонюку, ледяные иглы тоже прошили его насквозь, но вреда не нанесли. Только неимоверно разозлили. Печалька. Первым за меч схватился Савр. За ним остальные парни. Я тоже не осталась в стороне. Краем глаза отметила, что ни мебель не сдвинулась, ни посуда на столе. Видимо, тут привычны к потасовкам. Своей мишенью... Я выбрала блондинистого демона, глаза которого, помимо красного, отливали фиолетовым. Бойцом он оказался отменным. Если бы я не заговорила сталь и не послала в нее магический импульс, он вырубил бы меня уже на первой минуте. А так, размахивая мечом, судорожно соображала, чем его можно пронять, и решила рискнуть. Схемы, расчеты, заклинания всплыли сами собой. Три стрелы моего изобретения полетели в противников. «Ты что творишь, ненормальная?» — возмутился демон, застывая статуей. Стоило стреле попасть в него, как вырвавшийся огонь охватил тела всех троих. Вреда не причинял, но и двигаться не позволял. «А ты что творишь? Я защищаюсь? Нечего было на нас нападать!» — прыгнула, сдувая челку с глаз. «А мечом ты махала от желания размяться?» И ехидно осведомились у меня. «Это вы на нас напали», не смущаясь, разглядывая мужчину. «Красив и знает об этом». «Да кто на вас нападал? Мы лишь хотели проверить ваши намерения. А вы как поступили?» «А мы всего лишь хотели напиться и забыться. А вы нам помешали». Кнула в него пальцем, но промазала. «Да». «Здешнее вино с подвохом. Я вообще поражаюсь, как ты с такой координацией еще на что-то способна оказалась». Надо мной откровенно насмехались. «Не твое дело. Что вам от нас надо?» «Абсолютно ничего. Мы тоже пришли отметить удачную сделку, а вы на нас напали». Ответ Демонюге заставил меня открыть рот. Остальные прислушивались к нашей перепалке с разным выражением лица. И тут, тот самый демон, который первым стал задавать вопросы, прищурился. «Откуда ты знаешь наш язык? И как, Лаврах, тебя побери, ты смогла обойти мою защиту?» Я недоуменно посмотрела сперва на троих демонов, потом на друзей. Последние странно меня разглядывали. «Ты знаешь язык демонов?» То ли удивленно, то ли раздраженно прошипела Райера. Мои брови взлетели вверх. «Нет, я думала, мы говорим на нашем языке. Даже разницы особой не заметила», — призналась и пожала плечами. В голове захихикали. На миг рядом со мной появился силуэт женщины. Вперив в нее взгляд прошептала. «Твои проделки, да? И сюда тоже ты нас перенесла? Теперь в осадок выпали не только мои друзья» но и все присутствующие в зале, включая троицу демонов. «Ты как с госпожой тьмой общаешься, смертная?» Рыкнул все тот же злыдень которому мы изначально помешали своим присутствием. «Я светлая, забыл? Тьму я уважаю, но она не моя госпожа», произнесла уверенно, бросив взгляд на женщину. Ее мои слова не разозлили, а повеселили. Как иногда приятно чувствовать такие эмоции! А то я уже устала от страха, подобострастия и слепого поклонения. Даже поговорить не с кем», — произнесла темная субстанция. «Да, это я вас сюда перенесла, потому что тебя здесь ждут». Она подмигнула мне напоследок и испарилась. «Меня ждут?» «И кому из демонюка я понадобилась?» «Ты выражение-то выбирай!» Индифферентно протянул тот, с кем дралась я. «Все-таки среди демонов находишься?» «Савразар, ты почему не прищучил наглую девицу?» «Что это вообще за заклинание?» Начал злиться третий, молчавший до этого. «А это, господа демоны, мое новое изобретение. Пока только экспериментальный образец», заявила с гордостью поглядывая на часы. «Только я не думала, что оно вас обездвижит. Видимо, на вашу расу оно действует по-другому. Надо будет записать. Как насчет того, чтобы побыть в роли подопытных?» Савразар расхохотался. Он первым из троих обрел подвижность. Подошел, положил руку на мое плечо. «Малышка, твоя наглость переходит всякие границы, но мне нравится» а опытным быть не согласен, а вот о твоих экспериментах я бы послушал. И так проникновенно это прозвучало, что я ни на грамм не поверила. Стесняюсь спросить, это ты меня очаровать пытаешься? Спросила ласково и в следующую секунду заглядила в тело мужчины фейерболом, еще и впечатала его ему в грудь. Это чтобы не расслаблялся и не млол чушь. И вообще, господа хорошие, «У нас из-за вас весь хмель выветрился», — «погуляли, называется», — вмешалась Галина. «И откуда вы взялись? Ни поесть, ни выпить толком не дали. А никого из вас не волнует, как назад возвращаться будем?» — задал актуальный вопрос Савр. От него отмахнулись. «Потом об этом подумаем. А пока? Где там официант? Несите кружки с вашим вкусным вином», — воскликнула Галина. Молодой рогатый паренёк бросил опасливый взгляд на троицу, получил едва заметный кивок и умчался за требуемым. Когда диманюки самым наглым образом расположились за нашим столом, я опешила, глянула на Савразара, сдвинула брови и только собралась возмутиться, как по залу пронёсся изумлённый вздох. Проследив за взглядами посетителей, заворожённо застыла. По проходу шла пантера. Не шла, плыла. Мне казалось, ее тело переливается, а сама она даже пола не касается. Восхитительно. Выдохнула и встала. Не знаю, что произошло со мной, но я словно нашла давно забытую часть своей души. Моя. Все естество вопило об этом. С ума сошла. «Это же Гориата, элементаль четырех стихий», — попытался удержать меня за руку Савразар. Но я уже ничего не слышала. Вырвав ладонь из захвата, протянула руки Пантере. Она совершила немыслимый скачок, уменьшаясь в размерах, и оказалась на моих руках. Мурлыкнула, обнюхала, довольно заурчала и растеклась туманом, переползая на мои плечи. Да так и застыла. «Моя!» — рыкнула. Как только знакомые жгуты демона попытались коснуться кошки. «Не отдам!» «И не получится!» «Она признала вас хозяйку!» — раздалось над надухом. «Господа студенты! Вы что делаете в Нижнем мире?» Я медленно подняла голову. Над нами разъярённой грозной скалой возвышался ректор. Судя по его взгляду, метающему молнии, мы конкретно попали, и сейчас нас будут убивать.